Глава 17. Средства от пиратов. «Это безобразие», — возмущался доктор, пока Бесноватый ввел пленников к амбулатории. «Это варварство, и я буду жаловаться». «Не скоро тебе, кастрюля, придется жаловаться», — сказал Бесноватый. Он успел отнять у какой-то пелагейской туристки шляпу с цветами и надел ее на бекрень. Молодой человек, — сказал доктор бесноватому, — попрошу вас внутрь амбулатории не входить. Это еще почему, — удивился бесноватый, — а потому что вы можете занести микробы. Всю галактику исколесили, а руки, как я погляшу, не моете. Вчера мыло обиделся пират. И без мыла. Откуда у меня мыло, — сказал пират. Нет у меня мыла, алмазы есть. Вот и можете в любой момент заболеть, — сказал доктор. Задумайтесь над этим. Он открыл дверь, пропустил Пашку вперед и захлопнул ее перед носом пирата. «Как она тебя отделала?» — сказал доктор, покачав квадратной головой. «Больно?» «Больно. Терпи. А я терплю», — сказал Пашка сквозь зубы. Доктор возился в стеклянном шкафу, вынимая какие-то бутылки, шприцы и инструменты. «Может, обойдемся без уколов?» — спросил Пашка. «У меня не очень болит». «Нет уж». Неизвестно, что она этим хлыстом делает. Может, своих пиратов стягает. Ты же сам слышал, мыла нет, алмазы есть. «Но что нам делать, доктор?» — спросил Пашка. «Так горько сознавать, что я во всем виноват. Не вини себя, юноша. Что делать, если они оказались хитрее? Сейчас мы с вами единственные люди на корабле, кто хоть немножко на свободе. Скоро причалит их корабль». Начнут выгружать ценности и всех, кроме нас, отправят на бростак. Ах, мальчик, не расстраивай меня. А ну-ка повернись этой щекой. Наверное, шрам останется. Это даже красиво. Вы что-нибудь придумали? Ой, больно. Разумеется, у меня много мыслей. Например, есть у меня снотворное, но его надо съесть. Дверь приоткрылась, и возникла физиономия пирата бесноватого в шляпе с цветами. Но скоро вы там «Сейчас, уйдите, не мешайте». Дверь за пиратом закрылась. «Да, обедать они не собираются», — сказал Пашка. «Неужели мы сдадимся, доктор?» Доктор подошел к стеклянному шкафу и задумался. «Эврика», — сказал он, вынимая из шкафа небольшой флакон с распылителем. «Что?» «Эврика», — как сказал Архимед, когда догадался, что тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода. «Знаю, учили в школе. Но при чем тут Архимед? Когда мы уходили в рейс, мне дали этот флакон для испытаний на диких животных. А как он действует, он еще не испытан. И то, что годится для животных, вошел бесноватый. Королева велела вести вас в кают-компанию. Через пятнадцать минут начнем погрузку». Пашку буквально раздирала от желания узнать, что же придумал доктор. «И вы думаете?» — спросил он осторожно, когда они шли по коридору. «Ничего я не думаю», — ответил доктор. «Не мешайте мне». «Ах, как рискованно!» «Что рискованно?» — спросил бесноватый. «Я думаю о новом средстве лечения радикулита вашей королевы». «А вы не думаете доктор», — ухмыльнулся пират. «Если ее скрючит, ничего страшного, обойдемся без нее. Может, меня в короли выберут? Не исключено». Они вошли в кают-компанию. Королева сидела на круглом табурете от рояля, который вывинтили до самого верха, да еще прикрыли подушкой, чтобы пиратка была выше всех. Ее поддерживали телохранители, чтобы она не свалилась. «Ай, как я тебя отделала!» — сказала она весело, увидев, что Пашка заклеен пластырями. «Ты у меня будешь мальчиком для битья». «Как плохое настроение, или кто меня разозлит?» «Буду вымещать гнев на тебе». «Это вам даром не пройдет», — сказал капитан. Он лежал связанным на полу. «Молчать», — сказала королева. «Кто сильнее, тот и командует». Вошел крыс. «Все готово», — сказал он. «Наш корабль с первой партией драгоценностей пристал к борту. Можно готовить пленных». Пашка краем глаза увидел, что доктор осторожно полез в карман. Вот он достает флакон и выходит вперед. «Что там у тебя?» — подозрительно спросила королева. «Смотри, не умари нас». «Каждый врач, — сказал доктор, — дает торжественную клятву не причинять вреда здоровью людей. Я тоже давал такую клятву. Не беспокойтесь. Что-то воздух здесь нечистый. Надо освежить. А ну спрячь свою дезинфекцию!» — крикнул крыс. «Сейчас же!» Но доктор, как ни в чем не бывало, не спеша, опрыскивал из распылителя кают компанию. Ничего не случилось. Пираты смотрели на него во все глаза. В воздухе запахло ландышами. «Бог с ним», — сказала королева, — «помогите мне сойти с трона». Доктор прошел рядом с Пашкой. Пашка вдохнул странный и свежий запах. «Приятный запах», — подумал он. Он нашел пустое кресло и уютно устроился в нем. «И охота была мне», — подумал он, — суетиться. Доктор прошел совсем близко от пиратской королевы. Никто больше не обращал на него внимания. Пираты начали было сгонять пленников к двери, но потом один из них почему-то раздумал, отошел в сторону, улыбнулся и махнул рукой. «Гони их сам», — сказал он своему соседу. «Нет уж», — ответил тот, — «пускай сама королева этим занимается». Раздался грохот. Оказывается, телохранители, которые поддерживали королеву, отошли от нее, и она, не удержавшись на вертящемся стуле, упала на пол. «Что за безобразие?» — сказала она. «Я же могла ушибиться». «Обойдешься», — сказал телохранитель. В дверь заглянул пират и сказал, «Все готово к приему пленных». Принюхался к приятному запаху и добавил. «Кто желает...» Может, их туда отогнать. Что касается меня, то я устал на этой службе. — Сынок, помоги мне подняться, — сказала королева, лёжа на полу. — Сейчас, — сказал крыс, — подошёл к ней и сел рядом. — У тебя, мамаша, закурить не найдётся? — спросил он. — Сам достань из сумочки, — сказала королева. — Мне лень шевелиться. — Обойдусь без курева, — ответил крыс, вытянулся во весь рост на полу и задремал. Доктор, продолжая нажимать на кнопку распылителя, выбежал из кают-компании. Когда он через минуту вернулся, то первым делом подбежал к капитану, отбросил в сторону пустой пузырек и сказал «Все в порядке, они обезврежены». Он наклонился над капитаном и начал развязывать путы. «Эй», — сказала лениво королева, — «ты не прав, доктор, нельзя его распутывать, он в плену». «Молчите уж», — сказал доктор. Алиса стояла посреди кают-компании и ничего не могла понять. Пираты потеряли всякий интерес к тому, что происходит вокруг. Пелагейские туристы сели в кружок на пол и тихонько запели какую-то песню. Пашка, обклеенный пластырем, дремал в кресле. Что случилось? Алиса хотела было подойти к доктору и спросить, но лень было двигаться. Она стояла и смотрела, как капитан поднимается и растирает затекшие руки. «Чем это вы их?» — спросил капитану доктора. — А помните, нам перед отлётом выдали новое средство от хищников? — спросил он. — Я вам показывал. — А как оно действует? — Оно совершенно безвредно, но вызывает необоримые преступления. Да вы сами посмотрите. Алиса лениво проследила взглядом за пальцем доктора Лейки и увидела, что пальма, стоявшая в катке в углу, бессильно опустила листья. «Даже растения не могут бороться с ленью». «Великолепно», — сказал капитан. «А как вы?» «А вы?» — ответил вопросом на вопрос доктор. «Я?» — капитан пожал плечами. «Я капитан корабля я отвечаю за все, что здесь происходит. Как же я могу лениться?» «Вот вы и ответили на вопрос», — сказал доктор. «А я врач. Лень — это атовизм, то есть отмирающее свойство человека. Человек будущего забудет об этом чувстве». «Ой, какой ужас!» — подумала Алиса. «Неужели я человек прошлого?» Она хотела крикнуть капитану, что тоже владеет собой, но ничего не получилось. Просто-напросто рот не открывался. «И долго это средство действует?» — спросил капитан. «Я думаю, до завтра они будут отдыхать. Придется их оставить здесь. Боюсь, что мало сейчас на корабле людей, которые могли бы нам помочь». «Я пойду в радиорубку, ладно?» — раздался голос. Алиса увидела, что к капитану подходит радист. «Да», — сказал капитан, склонив голову набок и внимательно глядя на радиста. «Приятно убедиться», — сказал он, махнул рукой и совсем другим командирским голосом продолжал. «Немедленно свяжитесь с патрульным крейсером и скажите, чтобы они прибавили ходу. Если возможно, сообщите вкратце, что здесь произошло». «Ой, что-то душно» сказала королева пиратов, и лениво сняла с себя розовую, словно фарфоровую маску. Алиса быстро отвернулась, увидев, какое в самом деле у королевы лицо. Это жуткое зрелище помогло ей совладать с собой. «Ну», — уговаривала она себя, — «еще один шаг, еще шаг. Неужели придется так вот бороться с собой до завтрашнего дня? Подождите», — сказала она капитану, который уже собирался запереть дверь в кают-компанию. «Я с вами». «А я?» — спросил Пашка. «Скорее, девочка!» — сказал капитан. Алиса подошла к Пашке и помогла ему подняться. «Неужели нет какого-нибудь противоядия от лени?» — спросила Алиса, пока доктор запирал дверь. «Еще не придумали!» — сказал доктор. «Спасает только работа!» И Алиса потащила Пашку в каюту, чтобы он немного поспал. Когда Пашка с Алисой спускались на поле московского космодрома, он вдруг остановился. «Погоди!» — сказал он. Мне надо обязательно один вопрос задать, а то я забываю. Пашка подбежал к шумной группе пелагейских туристов. «Простите», — сказал он, — «зачем вам корзинки?» «Ах, за закудахтали туристки, размахивай своими корзинками! А если мы снесем яйцо, куда его положить?» «Вы несете яйца? Разве это позорно?» «Нет, простите, я не привык к этому. Нельзя же бросать детей на произвол судьбы. А что же тогда в государственной корзинке?» В государственной корзинке? О, государственное яйцо! Как сложно вздохнул Пашка. Сколько планет, столько и обычаев. И с крулей мы так и не отведали. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 1998 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала. Татьяна Середина.